Глава 33. С высоты птичьего полета Рим казался беспорядочным переплетением улиц. Сложный лабиринт старинных дорог, огибающих огромные здания храмов, искрящиеся фонтаны и многочисленные древние руины. Вертолет Ватикана летел довольно низко, разрубая лопастями смог, постоянно висящий над вечным городом и заставляющий давиться в кашле несчастных горожан. Лэндон с интересом наблюдал за снующими в разные стороны мопедами, туристическими автобусами и крошечными фиатами. «Кой я не скатси», — подумал он, припомнив слово, употребляемое индейцами племени Хопи для обозначения суматошной, сумбурной жизни. Молча сидевшая на соседнем кресле виктория всем своим видом выражала готовность действовать. Вертолет резко взмыл вверх, а сердце Лэнгдона напротив провалилось куда-то в желудок. Он посмотрел вперед и увидел вдали поднимающийся к небу развалины римского Колизея. Лэндон всегда считал это величественное сооружение одним из парадоксов истории. Огромный амфитеатр, в наше время символизирующий достижения древней культуры, в течение многих столетий служил сценой, на которой разыгрывались самые варварские представления в истории человечества. Здесь голодные львы рвали на части беспомощных людей, а армии рабов сражались, истребляя друг друга. Здесь на глазах тысяч зрителей насиловали экзотических, захваченных в далеких странах женщин. Здесь рубили головы и публично кастрировали. Особенно Лэндона забавляло то, что знаменитое солдатское поле Гарварда было сооружено по образу и подобию Колизея. Видимо, не случайно, думал он, на этом стадионе каждую осень пробуждаются кровожадные древние инстинкты, и обезумевшие футбольные фанаты Гарвардского университета требуют крови ненавистных противников из еля. Чуть дальше, к северу, лендон увидел форум «Сердце дохристианского Рима». Полуразрушенные колонны напоминали поваленные надгробия на кладбище, которое, по какой-то странной иронии судьбы, не было поглощено огромным мегаполисом. На западе город рассекала огромная дуга Тибра. Даже с воздуха Лэнгдон видел, насколько глубока эта река. На ее блестящей поверхности, там и тут, виднелись пенистые воронки водоворотов, затягивающих в себя разнообразный мусор. — Прямо по курсу, — произнес пилот, поднимая машину еще выше. Лендон и Виктория посмотрели в указанном направлении. Прямо перед ними над голубоватой дымкой смога возвышался гигантский купол собора Святого Петра. А вот это творение, сказал Лендон, обращаясь к Виктории, Микеланджело явно удалось. Лэндону никогда не доводилось видеть собор с высоты птичьего полета. В лучах предвечернего южного солнца, мраморный, украшенный многочисленными статуями, фронтон здания полыхал розовым огнем. Напоминающее огромный грот помещения собора могло одновременно вместить 60 тысяч молящихся, что более чем в сто раз превышало все население Ватикана, самого маленького государства на планете но и сооружение таких невероятных размеров не могло подавить величие раскинувшейся перед ним площади. Вымощенная гранитом просторная пьяца, расположенная в самом сердце Рима, являла собой подобие центрального парка в классическом стиле. Овал шириной 240 метров двумя полукружиями обрамляла крытая колоннада из 284 стоящих в четыре ряда дорических колонн, над которыми выселись 140 скульптурных изображений святых и мучеников. Высота колонн в каждом ряду по мере приближения к площади немного уменьшалась, что создавало своего рода «тромпе лоэль» — обман зрения, иллюзию, призванный подчеркнуть величие этого места. По обеим сторонам площади располагались два прекрасных фонтана — а в самом ее центре возвышался привезенный калигулой египетский обелиск. Император украсил обелиском цирк, и лишь в 1586 году камень нашел свое место на площади перед главным собором католического мира. Теперь на его вершине сверкал крест, символ христианства. «Интересно, что подумал бы святой Петр, окажись он сейчас здесь», — размышлял Лэнгдон, глядя на святыню. Петр умер, распятый вниз головой на этом самом месте, и теперь его прах покоился в гробнице, расположенной в глубоком подземелье под куполом базилики. Это была самая почитаемая из всех гробниц христианского мира. «Ватикан!» — произнес пилот без тени гостеприимства. Лендон посмотрел на маячившие впереди стены и бастионы, окружающие здания Ватикана. Очень неподходящее какая-то слишком земная защита для мира духа, власти и старинных тайн, подумал он. "Смотрите", крикнула Виттория, потянув американца за рукав и приникнув к иллюминатору. Лендон вытянул шею, посмотрел на площадь Святого Петра. "Смотрите туда". Лендон взглянул в указанном направлении, и ему показалось, что он увидел автомобильную парковку. Дальняя часть площади была заполнена огромными автобусами и фургонами, с крыш которых в небо смотрели тарелки телевизионных антенн. На тарелках можно было прочесть хорошо знакомые надписи. Европейское телевидение, Видео Италии, BBC, United Press International. Неужели сведения об антиматерии уже просочились в прессу? Этого не может быть, несколько растерянно подумал Лэнгдон. Почему здесь так много представителей прессы? Напряженным голосом поинтересовалась Виктория. Что у вас происходит? Что происходит? Неужели вы не знаете? Бросив на нее через плечо недоуменный взгляд, спросил в свою очередь пилот. Нет. Резко и чуть хрипло ответила она. Иль кон ответил пилот. Двери будут опечатаны примерно через час. Весь мир следит за этим событием. «Иль конклаво». Это слово долгим эхом отозвалось в мозгу Лэнгдона и тяжелым камнем обрушилось куда-то вниз в область сердца. «Иль конклаво». Ватиканский конклав. Как он мог забыть? Совсем недавно об этом сообщалось во всех сводках новостей. Пятнадцать дней назад, после двенадцатилетнего пребывания на Святом Престоле, ушел из жизни всеми любимый папа. Во всех газетах мира появились статьи о случившемся во время сна кровоизлиянии в мозг. Эта смерть стала настолько неожиданной, что у многих возникли подозрения относительно ее действительной причины. Однако об этом предпочитали говорить шепотом. И вот теперь, следуя традиции, ровно через 15 дней после кончины Папы Ватикан созвал конклав. 165 кардиналов съехались в Рим со всех концов христианского мира. Эти наиболее могущественные священнослужители собрались сегодня в Ватикане для того, чтобы избрать нового папу. «Все кардиналы планеты под одной крышей», — думал Лэнгдон, когда вертолет пролетал над собором Святого Петра. За собором его взору открылись знаменитые сады Ватикана и здания правительства. Вся властная структура римско-католической церкви оказалась в самом буквальном смысле этого слова — «На пороховой бочке».